«Мир наемников», февраль 2019 года. Джонни Сиверс мрачно смотрел на полупустую кружку пива и думал. А думал он о том, кем же он был в прошлом своем воплощении, что так ухитрился запачкать карму. Насколько он себя помнил, все более-менее значимые события в его жизни, начинаясь хорошо, почему-то в последний момент оборачивались полным провалом. Он старался свести последствия к минимуму, упирался и крутился на грани возможного, но итог оказывался удручающий постоянен. Сиверс был одним из лучших курсантов выпуска, гордостью всех инструкторов в академии. Он вполне мог претендовать на первое место в общем выпускном экзамене, что сулило кое-какие приятные бонусы, например, более выгодный контракт, и то, что он окажется пилотом именно той машины, которая ему нравится.корстной с энергетическим вооружением, Пушки он презирал, ракеты терпел как неизбежное зло. Идеальным роботом для себя он давно определил Сапсан. Быстрый, прыгучий, с неплохой броней и вооружением. Сиверс уже представлял себе, как будет модернизировать своего будущего робота. Как он уберет дурацкие пулеметы и поставит дополнительные охладители. Ага, разбежался. Вечером, перед финальным экзаменом, Джонни вышел погулять и познакомился с красивой девушкой. повел ее в кафе, угостил парой коктейлей и уболтал на перевод знакомства в горизонталь. В итоге утром он прибыл на экзамен в состоянии похмелья, не выспавшийся и с дрожащими руками. И показал чуть ли не худший результат в выпуске. Уже много позже бывший курсант узнал, что все это было подстроено. И девушка, и бессонная ночь, и кое-какая химия, усиливающая эффект похмелья. Но это было после. а тогда над ним вдоволь позубоскалили и инструкторы, и сокурсники. Итог – несколько месяцев сидения на бирже наемников в надежде на хоть какой-нибудь контракт. Контракт он получил, и его посадили на один из самых уникальных и знаменитых роботов во всей внутренней сфере – городового. Многие шагающие машины ценятся за высокие боевые характеристики, некоторые – за то, что обладают собственным неповторимым стилем. Это вполне относилось и к городовому. Но сказать, что конструкторы раскурили много хорошей забористой травы перед тем, как выдать на гора это чудо работостроительной мысли, пожалуй, не сказать ничего. Из легких роботов город выделялся в первую очередь своей патологически низкой скоростью, всего 30 км в час, причем бегом. На ровной местности его обгоняли не только тяжелые, но и практически все известные штурмовые роботы. Столь низкая скорость компенсировалась наличием прыжковых ускорителей, позволявших этому яйцу на ножках прыгать на шесть десятков метров. Основное вооружение составляло одно орудие «десятка», что очень необычно для легкого, всего 30 робота. Для Сиверса назначение пилотировать такую машину стало жуткой пыткой. Смехотворная скорость, непривычное и презираемое автоматическое орудие, мизерный боекомплект — Единственными преимуществами города стали его цена – он входил в тройку самых дешевых – и бронирование. Толщина бронепанелей практически одинакова со всех сторон. Яйцо – оно яйцо и есть. Еще он не перегревался. Никогда. Даже получив попадание в двигатель и стреляя при этом из всего своего арсенала на бегу. Этот робот справедливо считали пушечным мясом. Хотя, надо признать, весьма злым и агрессивным мясом, способным с легкостью изуродовать и послать на свалку любую легкую машину, как и большую часть средних. В рейтинге самых ненавидимых пилотами машин он занимал почетное второе место после верблюда, который, при появлении на поле боя заставлял врага сильно нервничать. Еще бы, кто будет любить робота, способного изменить расклад сил в бою буквально парой очередей. кроме собственного пилота. Все это привело Джонни к простой мысли. Если хочешь уцелеть, то засунь весь свой гонор поглубже в куда хочешь и учись как следует. Учись работать на этом чуде инженерной мысли. И он учился. Стиснув зубы, теребя техников и ветеранов, гоняя сутки напролет на тренажерах, заново учился ходить, никуда не спеша и всюду успевая, заново учился стрелять, с первой очереди попадая по врагу и учитывая каждый выстрел. Учился давить на врага, не давая ему перехватить инициативу и сорвать дистанцию. В итоге все пять лет практически непрерывных боев на этом недоразумении он оставался в живых, а его робот приходил на точку сбора своим ходом. Окончательный экзамен на овладение машиной он сдал незадолго до окончания первого контракта, ухитрившись сбить атмосферно-космический истребитель. Ненадолго Джонни вздохнул с некоторым облегчением и снова подал документы в зал Найма на мире наемников. Довольно скоро ему предложили довольно выгодный контракт, за который он с радостью ухватился. Вот только вся радость Сверса резко испарилась, когда ему показали его новую машину, на этот раз лесника, со снятыми лазерами и увеличенным боекомплектом к четырем оставшимся пушкам. Джонни хотелось завыть и кинуться с кулаками на представителя-нанимателя. С трудом задавив в себе этот порыв, он опять принялся за учебу. Учился не лезть вперед, держаться за спинами роботов своего отряда, беречь спину, следить за небом. Через два года его лесник проиграл в споре со стрелком противника и получил полный залп дальних ракет прямо в грудь. Автоматика сработала образцово, вышвырнув пилота вместе с сиденьем в небо за несколько мгновений до взрыва. После лечения Сиверса ждал новый шагающий уродец, на этот раз зенитный, рапира. Причем командир искренне считал, что он пошел навстречу мечтам Джонни. Его можно было понять. При взгляде на послужной список и характеристики пилота возникал образ стрелка, специалиста по пушкам, крутого зенитчика и хорошего техника. Судьба не только повернулась спиной к неудачнику, но и нагнулась, задрав юбку. Тот контракт закончился почти полгода назад, и вот уже пять месяцев как документы Сиверса вновь лежали в зале найма. В свободное время он подрабатывал, помогая техникам в обслуживании роботов, да занимался на тренажерах, чтобы не потерять квалификацию. Деньги он старался тратить как можно меньше, лелея надежду купить когда-нибудь машину своей мечты. «Мистер Сиверс? Где мы можем поговорить с вами о возможности найма?» Посредник подкрался к размечтавшемуся Джонни незаметно. Через полчаса разговора пилот находился в некотором смятении. То, что ему придется снова работать на рапире, он принял как неизбежное зло. То, что придется учить новичков-пилотов где-то на периферии сферы цивилизации, он принял как дополнение к этому злу. Но вот то, что ему по окончании контракта предложили приобрести с изрядной скидкой новенький Сапсан и провести его полевую модернизацию с учетом всех пожеланий, щедрое обещание разбудило в нем старую надежду и нешуточное беспокойство. Судьба могла посмеяться над ним еще круче, чем раньше.